Глава девятая. Наступила долгая тревожная пауза. Ушаков задумчиво смотрел на меня, сжимая и разжимая кулаки. На лице его отражалась широкая гамма чувств от раздражения до недоумения. Я сидел н и жив, н и мертв. Если всесильный глава тайной канцелярии обрушит весь гнев на несчастного фон Гофена, от меня и мокрого места не останется. Ушаков откинулся на спинку высокого кресла и безапелляционно заявил: "Подумайте, барон, хорошенько подумайте, второго раза не будет. Я предложение м и не разбрасываюсь. Многие приняли бы не раздумывая. Очень хорошо вас понимаю, однако решение не изменю." з а и к а я с ь произнес я х о л о д е й от проявленного безрассудства. Мысль о том, что этим я могу поломать и жизнь Карла, пришла в голову значительно позже. А не боитесь, барон, что после отказа я велю, скажем, закопать вас живьем? Сухо осведомился генерал. Очень боюсь. Тогда в чем дело? Генерал нахмурился. Почитаете нашу службу б е с ч е с т и е м Помилуйте, Андрей Иванович. Разве может служение родине быть бесчестным? Но ведь не всегда известно, когда ты служишь стране, а когда выступаешь марионеткой в чужих руках. и з а м е н ь ш и е слов а л ю д и языков лишались. С огнем играете, фон Гофен. Покачал головой Ушаков. Боюсь, мой долг возбудить супротив вас новое расследование. Что это вам даст, Андрей Иванович? Ну повеселятся ваши каты, ребра переломают, мясо кнутами вырвут, иголки под ногти позагоняют. И что? Каков будет результат? Сломать меня не проблема, и не такие у вас после пыток ноги целовали. н а т е ш и т е самолюбие, а какая от того польза стране выйдет? Одним болтливым наглецом станет меньше. Просто констатировал Ушаков. И все стоит ради этого запускать государственную машину? Не уж то нет дел поважнее? Все воры пойманы, предатели под убам р а з в е ш а н ы а иностранные шпионы в казематы посажены. Все, Андрей и в а н о в и ч Это упрек? Да я тебя! Ушаков побелел от злости. В порошок сотру мерзавцы такого. Постойте. Не наломайте дров, господин генерал. Простите мою вольность, я никоим образом не хотел задеть ваши чувства. Ушаков быстро взял себя в руки и заговорил спокойным тоном. Тогда, как прикажете понимать. Вопрос в том, кто вам нужен, Андрей Иванович. Если ищете доносчика презираемого всеми, в том числе и товарищами, то я не являюсь подходящей кандидатурой. Бегать в тайную канцелярию с криками "Слово и дело!" Из-за того, что кто-то по глупости ляпнет что-то не вполне подобающее в адрес императрицы или членов ее кабинета, не для меня. Уверен, вы завалены такими делами и сыты по горло. Ужаков улыбнулся. Я все же задел струнку в его душе. Действительно, львиная доля расследований в тайной канцелярии и без того небольшой по штату. Приходилось на откровенную ерунду, порой случались по-настоящему анекдотические случаи, но чиновникам приходилось тратить время, деньги и прочие важные ресурсы на полноценное следствие с привлечением свидетелей, тремя пытками и прочими стандартными процедурами. За рутиной от внимания инквизиторов ускользали действительно важные вещи, реальные, не надуманные заговоры, интриги иностранных дипломатов, разыгрывавших свои партии при дворе, да что говорить, государственные перевороты, делавшиеся силами нескольких сотен гвардейцев. Я недавно прибыл в Россию, продолжил я, но уже успел оценить гостеприимство вашего учреждения. Генерал усмехнулся. Чем богаты, сказал он. Похоже, до меня начинает кое-что доходить. Быть доносчиком вы не желаете, но от сотрудничества кажется не отказываетесь. Набиваете себе цену, барон. Можно сказать и так, Андрей Иванович, то, что вы предлагаете, не мой уровень. Неужто на место мое замахиваетесь? с иронией спросил Ушаков. Непосеньки шапка. Надеюсь, я правильно применяю эту русскую поговорку, скажем так. Ошибок за вами я пока не замечаю, кивнул генерал. Тогда я объясню свою позицию. Окажите милость. Опять з а улыбался Ушаков. А мужик-то с ю м о р о м подкалывает в нужный момент и чувствуется, что заинтересовался, п о с т а р а я с ь чтобы рыбка с крючка не спрыгнула. Не сомневайтесь, я знаю себе цену, но не собираюсь требовать денег, чинов и привилегий. Нет, нет, я поспешил предупредить ехидное замечание Ушакова. Меня с полным основанием можно назвать честолюбивым карьеристом, но всякая милость с вашей стороны быстро обратит внимание тех, кому лучше бы держаться в неведении. Я буду пробиваться сам. Если действительно увижу угрозу стране и престолу, приду к вам и расскажу все, что знаю. Но роль мелкого шпика не для меня. Уж извините, это все равно, что полить из пушки по воробьям. Вы ведь из немцев, фон Гофен. Почему я могу вам доверять? Очень просто. Я решил связать судьбу с Россией, поэтому буду служить ей до последнего вздоха. Простите за пафос, но это так. Задумчивость во взоре генерала снова сменилась живым интересом. Что-то в вас есть, фон Гофен, правда, пока не понимаю, что именно. Проницательно заметил он. Что вы? удивленно сказал я. Человек я самый рядовой. А вот тут я с вами не соглашусь. Странный вы, барон, зело странный, но странность это искусно маскирована. Не могу вас раскусить вот так, с п ы л у с жару. Ну да ничего, человек вы вроде невредный, и какая-то польза от вас непременно должна быть. Я подумаю над вашими словами. Взгляд Ушакова пронизывал будто рентген. Казалось, генерал читает мои мысли. Человек, занимавший такой высокий пост, просто обязан иметь хорошую интуицию, иначе не выжить. Но у Андрея Ивановича она была не просто хорошей, я бы назвал ее потрясающей. Не знаю, что он чувствовал, но мне было весьма не по себе. Вижу, беседа наша подошла к концу. Не стану неволить вас, барон. Я бы, конечно, мог заставить вас следовать только моим директивам, но боюсь потерять на этом больше, чем приобрести. Спасибо за разговор, Андрей Иванович. Перед тем, как меня у в е д у т скажите, что будет со мной и моим кузеном. Я не мог не задать этот главный вопрос. Скоро узнаете. Многоозначительно произнес Ушаков, прежде чем вызвать караул. Я вернулся в камеру. Не находивший себе места Карл успокоился, увидев, что со мной все в порядке. День прошел как обычно, а вот на утро нас ожидал сюрприз. Еще до первых петухов дверь камеры распахнулась. На пороге стоял сержант Измайловец. Благодаря караульным я научился довольно сносно различать мундиры полков, так что определял теперь практически с л е т у особенно гвардейцев. Правда отличий между унтер-офицерами в одежде не имелось, что сержант, что капрал одного полка одевались одинаково, но этот представился, видимо, гордясь должностью. Господа фон Гофен и фон Браун, прошу привести ваши костюмы в порядок и следовать за мной. Тоном, не терпящим возражений, объявил он. Что это значит? спросил я, теряясь в догадках. Вы свободны. Всякая вина с вас снята. Пройдемте в канцелярию, дабы уладить формальности и подписать бумаги о неразглашении тайны. Не веря в происходящее, мы с Карлом пули вылетели из камеры, ожидая в догонку криков или выстрелов в спину, но все обошлось. Подписав все, что требовалось, и заверив, что будем строго блюсти все тайны, мы поспешили покинуть тайную канцелярию, пока никто не передумал. За воротами крепости стояла закрытая карета. Садитесь, приказал сержант. Но ведь мы свободны и вольны поступать как за благорассудиться, удивился я. Садитесь, н а с т о й ч и в о повторил сержант. Это в ваших же интересах. Мы с Карлом переглянулись и, не сговариваясь, полезли в карету. Терять все равно было нечего. Без рекомендательных писем, которые в канцелярии испарились вместе с деньгами и некоторыми предметами гардероба, перспективы вырисовывались безрадостные. Хорошо, хоть шпаги сохранились. Судьба наших коней тоже оказалась скрытой в тумане. Похоже, кому-то из окрестных крестьян повезло заполучить в хозяйство парочку отличных лошадей. Сначала нас отвезли в баню. Я не мылся больше месяца и с восторгом принялся парить себя веником. Карл впервые столкнулся со с т р а н н о й п р о ц е д у р о й русского мытья и долго не мог оценить ее по достоинству. Он очень удивлялся тому, что я балдею от этого варварства. А когда и стопник окатил его ушатом ледяной воды, кузен едва не проделал в незадачливом мужике лишнюю дырку. Из парилки мы вышли красными, как вареные раки, без сил свалились на деревянные лавки и поняли, что умираем от жажды. Проблема решилась мигом. Нам преподнесли по здоровенному ковшу кваса, и тогда я понял, что попал на небеса. Сержант положил на лавку две нательные рубахи и две пары портов. Если Карлу белье пришлось в пору, то на мне все угрожающе трещало и места м и рвалось. Я уже обратил внимание, что по здешним меркам был все равно, что великаном, возвышаясь над всеми почти на голову. Ваша одежда пришла в негодность, сообщил сержант. Тоже мне новости, хмыкнул я. Длительное пребывание в сырых и холодных застенках вряд ли смог выдержать даже спецкомплект химзащиты из 21 в е к а Что говорить про наши штаны и камзолы? Я купил кое-что из готового платья, не обращая внимания на иронию в моих словах, произнес Измайловец. Спасибо, конечно, но у нас нет денег. Не представляю, как буду с вами расчитываться. с Вздохнул я. Ничего страшного, мне выдана денежная сумма для этих целей. с о с т о и ч е с к и м спокойствием пояснил сержант. Кем выдано? – заинтересовался я. Но и з м а й л о в е ц почему-то не стал отвечать. Обсохнув и переодевшись, мы вышли на улицу. Солнце стояло высоко, обогревая не по осеннему теплыми лучами. Мы поехали в сторону в а с и л ь е в с к о г о острова. Я с любопытством посматривал по сторонам, понимая, что этот город очень отличается от привычного Петербурга, начиная с того, что один из самых прекрасных уголков любимого города был пока на две трети занят лесом, а добрая половина встреченных домов стояли пустыми, без окон и дверей, подвергаясь неминуемому разрушению. Карета подъехала к красивому двухэтажному каменному особняку, окруженному густым ельником. Стены покрывала штукатурка, крыши были уставлены печными трубами из красного кирпича. Мы спрыгнули на деревянную мостовую и сразу оказались объектом внимания вооруженных гвардейцев, охранявших дом. Судя по тому, что их было человек десять не менее, я понял, что нас привезли к какому-то знатному вельможе. Мы вошли через высокие, покрытые темным лаком двери, поверхнему уровню которых с обеих сторон расположились круглые оконца, и оказались в вестибюле с полом, напоминающим шахматную доску. Сводчатые потолки сияли белизной побелки и были украшены лепниной с непонятным узором. Ряды ступенек, выстроившихся полукругом, вели к арке. За ней начиналась широкая лестница с железными перилами. Возле арки стоял дворецкий в зеленом камзоле и жилете из золотой п а р ч и обутый в мягкие туфли. Он скорчил любезную мину и сообщил, что хозяин особняка приглашает навестить его и составить компанию в кабинете. А как зовут твоего господина? Придержав слугу за рукав нарядного камзола, расшитого золотыми нитями, спросил я. Дворецкий смерил меня удивленным взглядом. Разве вам не сказали? К сожалению, нет. Мой хозяин, господин лейбгвардии, подполковник Измайловского полка и генерал-адъютант ея императорского величества Густав фон Берон с гордостью сообщил дворецкий.